Гостиница «Лебедь», расположенная недалеко от Хофбурга, оказалась приятным сюрпризом. Ее только что отремонтировали, и хозяин, Джузеппе Паскини, был итальянцем, как и Фелисия. Естественно, что княгиню Арсии не ожидал самый лучший прием. Предупрежденный Дюшаном заранее, Паскини сам опустил подножку, остановившись перед гостиницей кареты. «Добро пожаловать, ваше сиятельство!» «Это честь», «Для моей скромной гостиницы. Благодарю тебя, Господи!» Очарованная красотой женщин не проводил их в комнаты и задержался даже тогда, когда слуги, вносившие багаж, уже ушли. Он явно хотел им что-то сказать. «Хочу сообщить госпоже княгине и госпоже графине, что вы здесь у себя дома и в полной безопасности. Весь дом в вашем распоряжении». — Господин Грюнфельд особенно настаивал, чтобы вы сразу узнали об этом. Фелисия с доброй улыбкой рассматривала хозяина. Ему было лет сорок пять. Приятное круглое лицо с правильными чертами, прямой взгляд черных глаз и очаровательная улыбка. — Откуда вы знаете господина Грюнфельда? — спросила Фелисия. — Мы встречались еще в Милане, потом встретились здесь, уже после Ваграма. «Мы всегда были друзьями». «Он тоже живет у вас?» «Нет, после своего возвращения он здесь не жил. Он выбрал Кайзерин фон Остерайх и прожил там недели две, чтобы не показывать, что мы знакомы. Потом он нашел себе квартиру и открыл школу фехтования, которая пользуется популярностью. Он иногда приходит сюда поесть спагетти, но ради госпожи-княгини он сразу обратится ко мне». Я не удивляюсь, если мы увидим его сегодня же вечером. Неожиданно Фелисия протянула руку хозяину гостиницы. Благодарю вас, господин Паскини. Приятно знать, что ты у друзей. Мы не злоупотребим вашим гостеприимством. Нам лучше будет найти квартиру. Фелисия думала разместиться вместе с Гортензией в каком-нибудь достаточно большом доме или снять этаж дворца, как это было принято. Ей хотелось, чтобы они заняли достойное место в венском обществе. «Какому, даже самому подозрительному полицейскому, придет в голову подозревать очень красивых, очень элегантных дам, падких на развлечения?» «Никакого заговорщического вида, никаких темных плащей, никаких перешептываний», объясняла она. «Приемы, праздники, веселье. Принцу скоро исполнится двадцать лет, так же, как и вам, моя дорогая». И я думаю, что ему дают возможность немного развлечься и бывать в обществе. Все их действия должен был одобрить Дюшан. Когда полковник пришел вечером, Паскень провел его в гостиную, разделявшую комнаты подруг. Сняв шубу и шапку, он поцеловал руку Филисии и повернулся к гортензии. Его глаза вспыхнули, и молодая женщина залилась краской. Пока они вместе переживали приключения в Британии, Дюшан дал понять, что любит ее. И его чувства, очевидно, не изменились. «Увидев вас вчера, сударыня, мне показалось, что это сон», — проговорил он, склоняясь к руке гортензии. «Я ожидал приезда княгини, но было бы сумасшествием надеяться так скоро на встречу с вами. Я думал, вы давно в Авернии. Я была там, но иногда приходится возвращаться и отправляться гораздо дальше, чем предполагаешь. Вы решили встать в наши ряды. Было бы преувеличением сказать, что это добровольный выбор, дорогой полковник, заметила Фелисия. На самом деле, госпожа де Лазарк покинула свои земли, чтобы спасти меня и себя. Ей пришлось последовать за мной в Вену. Спасти вас, себя, Что произошло? Вы должны были понять, что раз я не приехала, когда мы уславливались, то что-то случилось. Но прошу вас, садитесь и позвольте мне предложить вам мускатного вина, а потом поговорим о делах. Расскажите нам, что здесь происходит. Улыбка исчезла с лица Дюшана. Его взгляд, с сожалением оторвался от лица Гортензии и остановился на Фелисии. Вы ничего не знаете? Неужели в Париже так мало известно? Как я могла узнать что-либо сидя в тюрьме? В тюрьме вы за что? Почему? И за одного из ваших старых друзей, господина Патрика Батлера, судовладельца из Морле. Фелисия несколькими фразами описала произошедшее событие как ее спасла Гортензия, не касаясь, впрочем, событий на улице Сен-Луи-Ан-Иль. Она знала, что полковник влюблен в Гортензию и не хотела провоцировать его гнев. Он и так уже был вне себя. — Как только мы вернемся в Париж, я посчитаюсь с этим негодяем. — Вас никто за это не упрекнет. Теперь ваша очередь. Говорите, что с нашим планом. — Должен признаться, что я разочарован. Когда я приехал сюда, я думал, что Бонапарты обрушатся на Австрию и будут требовать освобождения принца, чтобы торжественно сопровождать его в Париж и помочь ему получить наследство. Фелисия презрительно рассмеялась. Эти люди. Вы и вправду от них чего-то ждали. Кроме королевы матери, ожидающей время, когда она воссоединится со своим покойным сыном, другие и не собираются покидать свои убежища. Жозеф в Америке. Остальные в Риме или Флоренции и неплохо себя чувствуют. Элиза и Полина, которые с радостью встали бы на нашу сторону, умерли. Не будьте так категоричны, есть исключения. Что же это за исключение? Дочь Элизы, графиня Камерата. Она была здесь в октябре прошлого года и даже жила в этой гостинице. Я ее часто видел, она живой портрет императора. Графиня охотно подчеркивает это сходство, одеваясь в мужской костюм. «У нее есть все качества юноши из благородной семьи. Храбрость, отвага. Она ездит верхом, владеет оружием. И готова нам помочь?» У нее даже был план, с которым мы согласились. Графиня предлагала похитить принца вне зависимости от его согласия и привезти в Париж, чтобы добиться психологического эффекта, как при возвращении императора Сельбы. Она надеялась, что при одном ее виде, при звуке ее имени, герцог Рейхштадтский упадет в ее объятия, потом скочит на коня и помчится с нами к границе. И что же? Ей пришлось расстаться с иллюзиями. Все, что она могла сделать, это увидеться с экс-императрицей Марией Луизой. Встреча была совершенно бесполезной, графиня быстро поняла, что ей не удастся подойти к принцу. Ее репутация эксцентричной женщины лишь повредила ей, а пресловутое сходство, на которое она так рассчитывала, обернулось живым кошмаром для Меттерниха. Как только он узнал, что графиня в Вене, он тут же приказал усилить охрану принца и постарался настроить его против кузины. Поэтому... Все ее просьбы об ауидиенции остались без ответа. Потеряв надежду, она отважилась на следующий поступок. Однажды, ноябрьским вечером, она отправилась к дому барона Обенауса, преподавателя истории, в доме которого принц бывает дважды в неделю. Подкупив одного из слуг, спряталась под лестницей. Когда принц приехал, Она бросилась перед ним на колени и поцеловала ему руку, несмотря на его сопротивление. Он принял за сумасшедшую эту женщину в шотландском костюме, бросившуюся на него. Графиня даже не успела объясниться, а Обенаус уже спешил на помощь со своими людьми. Женщину схватили и пытались увести. «Кто помешает мне поцеловать руку моего повелителя?» — кричала она. Потом, когда ее пытались вывести, она добавила, Франсуа, вспомни, что ты французский принц. Но все было кончено. Случай был упущен. Может быть, она слишком поторопилась? Что же произошло дальше? — спросила Фелисия. Ее привезли сюда под охраной. Но графиня не захотела признать поражение. Ей не дали говорить, она решила написать. Это было уже третье письмо, но два предыдущих не попали по назначению. Чудом принц получил это письмо, прекрасно написанное, очень грустное, но, увы, несколько экзальтированное. Доверия оно принцу не внушило. Он показал его своему наставнику и написал ответ, холодный и сухой. «Графиня плакала от отчаяния». «И она сложила оружие?» «Нет!» Графиня написала очень короткую записку с просьбой о встрече. «Я приду, когда вы скажете, чтобы поговорить с вами». Принц пожалел о своем суровом письме и прислал сюда своего самого близкого друга Шевалье Прокешу Стэна. «Я не присутствовал при разговоре, но знаю, что Прокеш и Камерата прекрасно поняли друг друга. Шевалье очень хочет увидеть Франсуа на французском престоле». Он долго расспрашивал графиню о том, какими средствами она располагает, чтобы обеспечить возвращение принца на родину. Средства оказались невелики, несколько преданных людей и очень мало денег. Тогда он дал ей понять, что в таком деле не следует спешить. Надо хорошо все подготовить. Увы, графиня не богата. Прокеша это не обескуражило. Он обещал ей помочь, как только настанет нужный момент. А пока. «Следует подождать». «Чего подождать?» — воскликнула Фелисия, кипя от возмущения. «Чтобы обстоятельства стали более благоприятными, и бегство было лучше подготовлено». Камерата с этим согласилась. Прокеш и графиня расстались с взаимными обещаниями увидеться и поработать вместе, к несчастью. «Не знаю почему, но именно этого слова я и ждала», — сказала Фелисия. Странно, но всегда появляется препятствие, когда, казалось бы, все улаживается. Совершенно верно. Три недели спустя графиня Камерата получила от начальника полиции Седлинского предписание покинуть Вену и никогда сюда не возвращаться. Ей дали срок. До 22 декабря она была вынуждена подчиниться. Судя по тому, что вы о ней рассказали, это не очень-то на нее похоже, заметила гортензия. Она только подчинилась предписанию, но не оставила планов организовать побег. Да и уехала она лишь в Прагу, не так и далеко. Теперь мы переписываемся. Не очень часто, но я знаю, что она не потеряла надежды. Фелисия встала и стремительно прошлась по комнате. «Это не так плохо», — объявила она, резко остановившись перед Дюшаном, смаковавшим вино после столь длинной речи. «Меня не столько беспокоит то, что мы стоим на месте, сколько отношение принца. Я думала, что он горит желанием вырваться из тюрьмы, вернуться во Францию, сражаться там за свои права и во имя славы». А вы рассказали нам об изливом мальчике, который, получив секретное письмо, не нашел ничего лучшего, как показать его Обинаусу. Обинаус всего лишь его преподаватель истории. Наставником принца является граф Дитрихштейн. Не делайте ошибки. Оба, хотя они и подчиняются Мэттерниху, искренне привязаны к своему воспитаннику и как Пракеш хотят, чтобы он сыграл большую роль в истории. Вы не заставите меня в это поверить. Это не так невероятно, как вам кажется. Подумайте, друг мой. И тот, и другой считают, что для Австрии будет очень хорошо, если Франции будет править воспитанный имя, то есть по-австрийски «принц». И принца тоже можно понять, его заставили вести такую жизнь вдали от матери, исключительно в мужском обществе, после того, как его разлучили с французской гувернанткой мадам де Монтескью. Поэтому он вырос подозрительным, беспокойным. Ему хотелось бы добиться славы отца, о котором он так мало знает, но он боится попасть в западню. Уже много людей пытались втереться к нему в доверие. Графиня Камерата слишком поторопилась, я ей об этом сказал. «Когда вы ждете наступления благоприятных обстоятельств?» — прервала его Гортензия. «Гораздо скорее, чем я думал. Поэтому я так рад вашему приезду. В Ховбурге проходят некоторые изменения. Принцу скоро исполняется двадцать лет, он освободится от наставников. Император Франц обещал ему полк, а это исполнение одной из его надежд». «Подумаешь, австрийский полк!» — с возмущением пожала Фелисия плечами. Совсем неплохо. У полка есть гарнизон в провинции, а обещанный принцу герцог Наскауский расположен в Брюне. Полк выходит на маневры, что позволяет разработать план похищения. У принца будет больше свободы. Он впервые вышел в свет, появившись на балу у посланницы Англии, леди Коули, десять дней назад. Он пользовался большим успехом, особенно у женщин. Теперь принц будет получать множество приглашений. Вот почему я одобряю ваше решение снять дом и устраивать приемы. Вас также будут принимать, и вы сможете познакомиться с принцем, не вызывая подозрений». «Я француженка», — сказала Гортензия. «Не будет ли это препятствием?» «Конечно, нет. Когда Сидлинский соберет о вас сведения, он узнает, что Лазарги — законопослушные французы». Вы будете удивлены количеством соотечественников в Вене, начиная с Мадистки и кончая маршалом империи, не говоря уже о новом посланнике Луи Филиппа, маршале Мезоне, который после отъезда императора на Эльбу резко сменил направление. «Вы говорили о маршале империи. Кто это?» — спросила Филисия. «Мормон. Наш старый враг еще по июльским событиям и осаде Тюильри. Он последовал за Карлом X в изгнание, но ему пришлось не сладко при маленьком шотландском дворе Бурбона. Его не очень хорошо там приняли. Маршал решил путешествовать, и неизвестно, почему приехал в Австрию. Возможно, потому что хотел быть поближе к сыну, преданного им человека. Говорят, ему не терпелось познакомиться с принцем. Это произошло на балу у леди Коули. Он осмелился к нему подойти, возмутилась Филисия. Да, его даже пригласили бывать каждую неделю в Ховбурге, чтобы ответить на вопросы принца, которому давно хотелось поговорить с соратником отца. Мог бы выбрать кого-нибудь получше, берут то, что находят, а потом, верному соратнику Наполеона, никогда бы не разрешили приблизиться к его сыну. Нетерник считает мармона неопасным, но он может и ошибаться. Мне передали, что мармон был очень взволнован, приветствуя Орленка. Может быть, он сможет быть нам полезным. Вам надо будет с ним встретиться. Теперь вы знаете то же, что и я. Позвольте откланяться. Еще минуту попросила Фелисия. Не смогли бы вы назвать тех, кто хочет нам помочь? Дюшан улыбнулся своей мягкой, обаятельной улыбкой. Кроме учителя фехтования из Ализаса, Грюнфельда, есть еще мадемуазель Пальмира, верный друг. Раскини вы знаете, затем еще два или три человека, которые докладывают, что происходит в Хофбурге и Шанбрунне, летней резиденции двора. И, наконец, графиня Липона, подруга графини Камерата. Липона переспросила Фелисия. Вы имеете в виду Марию Липона? Я ее встречала в Риме. Да, это она, у нее здесь небольшой особняк. Если вы с ней знакомы, это отлично. Она знает огромное количество народа и введет вас в лучшее общество. Эти люди могут быть вам полезны, и я в них уверен. За остальных я не могу поручиться. Теперь мне действительно пора уходить, у меня урок. Не уходите без подъемных. Фелисия достала из секретаря шкатулку. Вы забыли ваши трофеи. Дюшан открыл шкатулку. Комната наполнилась сиянием пламени свечей, бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры ожили словно вулкан. Полковник протянул нерешительно руку, как будто боялся обжечься. Какое чудо, выдохнул он, беря в руки колье из бриллиантов и изумрудов. Неужели есть женщина способная расстаться с такими украшениями во имя идеи? Это не просто идея, это месть. Пока Бонапарт не займет французский престол, кровь моего мужа не будет отомщена. На это можно купить целый полк, и потом. «Я сделала с них копии», — добавила она с улыбкой. «Я не сомневаюсь, что на вас копии покажутся подлинниками, но мне все-таки жаль вас их лишать». После Ватерлоу королева Гортензия отдала императору свое последнее бриллиантовое ожерелье. «А вы отдаете ваши драгоценности его сыну, и все-таки пусть они пока хранятся у вас». У меня бывает слишком много народа, и пока они нам не нужны. Когда настанет время, я покажу вам одного еврея из Жозефштадта. Он даст вам за них больше других, потому что я спас ему жизнь. А теперь позвольте откланяться скромному учителю фехтования, чтобы вы смогли начать светскую жизнь. Когда вы захотите меня увидеть? — Это будет скоро, — заверила его Фелисия. Я уже давно не фехтовала, мне надо тренироваться. Я буду счастлив давать вам уроки». Но взгляд его задержался на Гортензии, и Фелисия засмеялась. «Я уверена, что госпожа де Лазарк будет приходить часто, чтобы следить за моими успехами. Не так ли, Гортензия?» «Конечно. Я очень люблю фехтование». Явная ложь, которой никто не поверил. Но она согрела сердце бывшего офицера, Наполеона I. Героев, как и детей, надо подбадривать, сказала Фелисия, когда полковник ушел. Этому надо хотя бы иногда дарить улыбку. Не жалейте их для него.